Путь в небытие пахнет интригой. Она вернулась и достала из сумочки тестер. Манин пододвинул своё кресло ближе. Чёрные глаза блеснули предвкушением открытия. Всё же парфюмер в нём всегда побеждает, подумала Серафима и незаметно улыбнулась. Это интрига. Я так и понял. Выходит, он на самом деле создал новый аромат. Но как? Сказал, что духи создавал в голове. А в качестве носа использовал меня. Манин взглянул с интересом. У вас способности от природы? Серафима кивнула. Это редкий дар, вы знаете. До встречи с Верстовским даже не догадывалась. Просто баловалась, угадывая запахи. Не думала, что это может стать профессией. И как он вас использовал? В тёмную, как выяснилось. Пока обучала за ампорфемери, пробовала разные варианты интриги, менял пропорции. Я слушала и говорила, нравится или нет. Но я это так представляю. Может, всё совсем не так было. Ясно. Манин задумчиво глядел на флакончик. "Ну так что, нюхать будете?" соскучившись ждать, спросила Серафима. Верстовский при мне духи наливал. Она протянула руку, чтобы открыть тестер. Манин перехватил её на лету. "Подождите". Что-то было в его голосе, заставившее Серафиму одёрнуть руку. Сердце вдруг скакнуло и забилось как припадошное. "Во чего?" ошарашенно выговорила Анна. "Не надо, не открывайте". Серафима посмотрела на флакончик. Неужели он думает? Манин отодвинулся, вжался в кресло и оттуда из глубины попросил: "Опишите аромат". Серафима закрыла глаза и сразу словно нырнула в облако чудесных запахов. Манин слушал и смотрел так, Что даже сквозь закрытые веки Серафима ощущала жгучесть его взгляда. Когда она снова взглянула на сидящего напротив человека, на его лице ничего нельзя было прочесть. Непонятно почему, но она вдруг испугалась. Александр, шёпотом позвала она. Манир провёл рукой по лицу и как будто вынырнул из тяжёлого сна. "Только не молчите", взмолилась Серафима. "Понимаете, всё, что вы только что сказали, Очень напоминает тот аромат, которым была отравлена Инга. Не может быть. Как раз может. Вы ведь не уверены, что он создал интригу на ваших глазах. Не уверена. Он сказал, что сделал духи специально для меня. И действительно, шипровые ароматы это моё. Но, конечно, мог соврать, как обычно. Тогда вполне возможно, что это тот самый парфюм, которым он заманил к себе Ингу 10 лет назад. Помните, я говорил, что он хвастался своим успехом и в подтверждении назвал некоторые компоненты. Те же самые? Да. И что из этого следует? Внутренний яд. Серафима покачала головой. Мне кажется, вы ошибаетесь. Он не собирается вас травить. Хочет убить морально. Представить парфюм и снова стать изменённым. Не случайно он назвал духи Интрига. Теперь Инга всегда будет ассоциироваться с этими духами. Тогда она будет принадлежать ему, пусть и после смерти. Вы наивны. Этим он и воспользовался. Он налил духи прямо у меня на глазах из большого флакона. Ну да. Он давал его понюхать, когда знакомил с ароматом. Когда вчера? Да. И после этого вы уверены, что яда там нет? Нет. Не знаю. Я решила, что Верстовский Она замолчала. Господи, ну конечно. Верстовский дал ей яд, а она взяла, поверила, опять поверила старому мерзавцу. Какая же она непроходимая тупица. Её снова обвели вокруг пальца. Серафима опасливо отодвинулась от флакончика, одиноко стоявшего на столе, и взглянула на Манина. Но ведь Верстовский мог предположить, что вы догадаетесь. Мог, но другого аромата у него не было и быть не могло. Он знал это. И поэтому придумал историю о Золушке от парфюмерии. Чтобы вы поверили, будто он смог создать новый аромат с моей помощью. И я поверил. Если бы вы тогда не пришли ко мне с обвинениями, а просто явились как новый парфюмер, я открыл бы флакон, и... Господи!» Серафима схватилась за горло и в ужасе посмотрела на крошечный флакончик. Где-то за окном яростно взвыла сигнализация. «Я...» Серафима и Манин слушали мерзкое пиликанье и молчали. Флакончик с пульверизатором. Если на него нажать, то запах разлетится вокруг за секунду. А это значит, яд подействует не только на Манина. Получается, Верстовский решил сразу двух зайцев убить. Причём в самом, что не наесть в прямом смысле. Он собрался уничтожить и Серафиму тоже. Выходит, прав был Миша, когда предупреждал насчёт нежелательных свидетелей. И что теперь? растерянно спросила Анна. Дайте подумать. Верстовский тоже здесь. Обещал подъехать и ждать у улицы перед отелем, но его нигде не видно. Вряд ли он вообще собирался это делать. Усмехнулся Манин. И что теперь? Позвоните ему и сообщите, что встреча прошла успешно. Ваш план удался, и пусть встречает с победой. А с духами что делать? Отдайте ему И что сказать? Аромат меня восхитил, и я согласился составить вам протекцию. Предложил поучаствовать в закрытой презентации для специалистов, скажем, на следующей неделе. Серафима смотрела во все глаза. И ещё скажете, что я был крайне любезен и вежлив. Понимаю. Я должна увидеть его реакцию. Думаю, тогда вы всё поймёте. Есть во флакончике ят или нет? А если он откроет и понюхает? Хорошо бы, подумал Манин. Он не сомневался, Верстовский хотел отравить его, а заодно и свою помощницу, которая слишком много знает. Вряд ли он это сделает, если там яд. Серафима молча встала, взяла флакон и сунула в сумочку. Как только останетесь одна, сразу позвоните мне. И будьте убедительны, напутствовал её Манин, провожая к двери. Серафима кивнула, думая о своём.